Об этом забывает большинство родителей, стараясь показать своим детям жизнь с одного конца и старательно умалчивая об ее темных сторонах, а между тем с ними-то и приходится вступающему в жизнь юноше чаще всего сталкиваться. В таком блаженном неведении жизни, в полном смысле этого слова, рос в родительском доме, окруженный раболепствующей толпой слуг, и смотрящих в глаза мальчику с целью угадать его желание родителей, молодой князь Василий Святозаров. По наружности это был красивый юноша, еще не совсем сформировавшийся, но обещающий быть стройным молодым человеком. Отношения между супругами Святозаровыми сделались самыми задушевными. Общая их любовь к единственному сыну связала их крепкими, нерасторжимыми узами. Прошлое с летами, если не совершенно забылось, то, по крайней мере, не было частого повода для воспоминания о нем. Лето семейство князей Светозаровых проводило на даче в окрестностях Петербурга, ни разу за все это время не посетив ни Свитского. Княгиня лишь порой вспоминала деревянный крест в отдаленной аллее тамошнего сада, но это воспоминание уже утратило свою острую горечь и появлялось лишь при редких посещениях Дарьи Васильевны Потемкиной, единственного лица, являвшегося в княжеском семействе представительницей его грустного прошлого. Тяжелы были эти посещения и для князя Андрея Павловича, приветливого и утонченно любезно встречавшего мать могущественного человека. Ему было совершенно не по себе в присутствии этой его невольной и непрошенной сообщницы. «Какое счастье, что мальчик умер», — думал князь, «иначе бы я не выдержал и во всем покаялся бы жене». Но каково бы было его снова теперь приучать к иной доле? Князь, уже теперь совершенно убежденный, что это был его сын, не думал об охранении прав и богатства своего первенца Васи. На обоих бы хватило, иногда посещала его грустная мысль. Повторяем, это было только в редкие дни визитов старушки Потемкиной. Несчастье, обрушившееся на его бывшего камердинера Степана Сидоровича и его таинственное исчезновение, дошли до сведения князя Андрея Павловича. Он принял в своем бывшем слуге горячее участие и даже со своей стороны обратился к полицмейстеру с просьбой в случае розыска пропавшего уведомить его об этом. Но прошел месяц, другой... А о Степане Сидоровиче не было ни слуху, ни духу. Явилось даже предположение, что он покинул Петербург. Аккуратная в денежных расчетах Колесфения Фемистокловна открыла, что в день ухода ее мужа из кондитерской у него в кармане должно было быть несколько сот рублей.